Глава тринадцатая. В бегах. Все будет хорошо. Связи, коды, логистика, расписание — все готово. Его не остановить, и все произойдет в полном соответствии с планом. Фальшивые улики, многослойные загадки, ложные ниточки, обманные маневры, хитроумные ловушки — Из самого изощренного от таманского коварства соткан великий план с чудовищными последствиями. Падут целые города, неверные сгинут в пламени, могучие будут низвергнуты, повсюду воцарится смерть. Да, так и будет. Теперь все зависит от одного выстрела. Без подготовки такой выстрел способен сделать лишь лучшие из лучших. Ведь еще несколько лет назад подобная дистанция считалась немыслимой. Может, его сумел бы сделать Харрисон. Не зря же он прославился в Афганистане. А может, и не сумел бы. Но даже этого мало, ибо Харрисон стрелял со своей территории. Ему не нужно было пробираться в логово врага. Возможно, перед выстрелом он выпил чашку вкусного чая, а после него вернулся в свою койку за колючей проволокой и мешками с песком. Что касается джубы, то на него откроют охоты спецслужбы всего мира. Он станет их мишенью номер один. Поэтому жизненно важно сбежать, оставив после себя улики, указывающие на другого человека. Но что узнали евреи? Как они его нашли? Перехватили сообщение? Где-то появилось слабое звено? «Утечка? Ему грозит опасность?» В любом случае, напрашивается вывод. Невидимые щупальцы израильской разведки способны проникнуть куда угодно. Неудивительно. Ведь это одна из лучших разведок в мире. Тогда почему за ним послали всего лишь три вертолета со спецназом, и вся операция продлилась не больше семи минут?» Почему не накрыли всю площадь высокоточными американскими ракетами? Даже если нужна была скрытность, могли бы отправить в пустыню роту лучших бойцов 13-го отдела или не только ее. Разведка боем, сотни десантников с прицелами ночного видения, огневая поддержка с беспилотников — настоящее светопреставление Но нет, операция была секретной, быстрой и безжалостной. Допустим, все проще. Рейд устроили, чтобы отомстить. После автобуса имя Джубы стояло на первом месте в масадовском списке тех, кто подлежал уничтожению. Стоит ему знать, где он находится, и они тут же нанесут удар. Это может случиться в любой точке мира. Быть может, разведка тут ни при чем, и они действовали только из мести. Евреи никогда не перестанут его искать. От них никуда не денешься. В любой момент в дверь может постучать израильский солдат. Джуба склонялся ко второму варианту, как к наиболее простому и вероятному. Его операция была настолько секретной, что лишь несколько человек в мире знали о ее потенциальных последствиях. Еще меньше людей знали, в кого он будет стрелять, не говоря уже о том, где... Все произойдет. А это значит, что преимущество по-прежнему на его стороне. Он может сбежать куда угодно. Не зная, где он находится, враги бессильные. Всемирная ориентировка на загадочного Джубу не принесет пользы. Запад ее проигнорирует. Ведь тамошние спецслужбы в поте лица ставят на прослушку все мечети подряд, вычисляют сварливых стариков и мамов, велящих кудаумным прихожанам расстреливать гей-бары. Джуба тем временем вышел на первого связного, и тот выдал ему пачку первоклассных документов, с которыми можно пересечь любую границу. Свою легенду Джуба знал вдоль и поперек. Путешествовать он будет под видом троих людей, каждый из которых никак не связан с остальными двумя. Не подкопаешься. Неудивительно, с учетом того, сколько денег ушло на эти документы. Он сидел в номере дешевой стамбульской гостиницы, курил и ждал своего рейса. Сегодняшняя шлюха, симпатичная турчанка с черными глазами и красивыми ладонями, прекрасно знающая свое дело, пришлась ему по душе. Позже на это не будет времени. Придется думать о безопасности, а женщины — это всегда рискованно. Но пока что можно предаваться плотским утехам, курить, молиться и медленно, но верно продвигаться к пункту назначения. Интересно, что именно израильтяне сумели выяснить на той ферме? Судя по жаркой вспышке, Адит успел поджечь порох, и мастерская была стерта с лица земли. Но не стоит полагаться на случай. Вполне возможно, какой-нибудь еврей успел сунуть туда свой нос. Итак, что он мог увидеть, этот сионист-спецназовец? А если увидел, что он мог понять? Пожалуй, ничего. Подумаешь, коробки с американскими пулями, мишени, банки с порохом, руководство по переснаряжению патронов. Стоп! Нельзя полагаться на случай. Итак, он все увидел? Отчитался перед своим начальством. Масадовские равины изучили его рапорт и сделали соответствующие выводы. Но в доме не было ничего, что могло бы навести на мысль о предстоящем задании. О нем не знали даже охранники. Им было известно лишь одно — Джуба к чему-то готовится. Но он всегда к чему-то готовится. А к чему именно — большой секрет. Волновал его лишь ноутбук. Не забыл ли Адид уничтожить его перед самосожжением? Джуба помнил, что ноутбук стоял на столе у него в комнате. Он много раз говорил Адиду о том, насколько важна эта вещь. Несомненно, даже в полусражении с израильским спецназом Адид захватил его с собой, когда бросился в мастерскую, к залежам пороха. Никакая электроника не способна пережить подобный пожар. Компьютер превратился в лужицу расплавленного металла с вкраплениями пластмассы. — Мне ничего не грозит, — решил Джуба. — Если у них нет ноутбука, они ничего не узнают.